Глава двенадцатая. Сирота. Как у нашей у яблонки, ни верхушки нет ни отросточек. Как у нашей у княгинюшки, ни отца нет ни матери. снарядить ты ее некому, благословить ты ее некому. Свадебная песня. Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпой бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду.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 усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня, «По и его благородие». Швабрин подошел ко мне со своим подносом, но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью.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 Швабрин повел Пугачева в светлицу Марии Иванны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. — Государь, — сказал он, — вы властны требовать от меня что вам угодно, но не прикажете постороннему входить в спальню к жене моей? Я затрепетал. — Так ты женат? — сказал я Швабрину, готовясь его растержать. — Тише, — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он обращаясь к Швабрину, — не умничай, не ломайся.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 Швабрин, услышав предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь — Государь! — закричал он в выступлении. — Я виноват, я вам солгал, но Игорюнев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа, она — дочь Иван Миронова, который казнен при взятии здешней крепости. Пугачева стремил на меня огненные свои глаза. — Это что еще? — спросил он меня с недоумением. — Швабрин сказал тебе правду. — отвечал я с твердостью. — Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, —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 Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марию Ивановну, как Мария Ивановна плакала и не хотела с ним расстаться, как Мария Ивановна имела с нее всегдашнее сношение через палашку, девку-бойку, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке, как она присоветовала Марии Иванне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Попы попадя попадья крестились, услышав, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная!»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 Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Мария Ивановна рассказала мне все, что с ней случилось, и с самого взятия крепости. Описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Шваблин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Оба мы плакали. Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепость под Пугачеву и управляемой Швабрином было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающемся бедствии осады.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 Ничто на свете не может нас разлучить. Мария Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без отелевых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моейю. Но она повторила, что не иначе будет моей женою, как с согласием моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно, и таким образом все было между нами решено».